Глава 15. Инферно Диданте. Ад Данте. Прошептала Сиена, машинально придвигаясь поближе к жуткому изображению преисподней на стене кухни. «Дантово представление о Баде», — подумал Лэнгдон, — «воплощенное с изумительной наглядностью» признанный одним из самых гениальных литературных шедевров ад был первый из трех книг в составе Божественной комедии Данте Алигьери эпической поэмы из 14233 строк, в которой рассказывалось, как автор спустился в мрачную преисподнюю, прошел через чистилище и наконец поднялся в рай. Из трех частей комедии Ада, Чистилище и рая В мире больше всего читали и лучше всего знали именно первую, чье название звучало по-итальянски как Инферно. Созданный Данте в начале 1300-х годов Ад буквально перевернул все средневековые представления о посмертных карах. Никогда прежде адские муки не овладевали помыслами такого количества людей. Творение Данте одним махом превратила абстрактную идею ада в яркую и устрашающую картину, зримую, осязаемую и незабываемую. Неудивительно, что после обнародования поэма в католической церкви потоком хлынули перепуганные грешники, ищущие спасения от этой участи, которой грозил им новый образ подземного мира. Бытиечче изобразил Дантов ад в виде глубокой воронки где мучились проклятые души в виде гигантской подземной каверны с пламенем, серой, нечистотами, чудовищами и грозным сатаной, поджидающим свои жертвы в самом низу. Эта яма имела девять четко определенных уровней, девять кругов ада, и грешники распределялись по ним в соответствии с тяжестью своих грехов. Верхнюю часть населяли сладострастники или те, кто предал разум власти выжделений. Их без конца носили туда сюда бушующим ветром, символом их неспособности укротить свои желания. Под ними находились чревоугодники. Они лежали лицом вниз в нечистотах, отходах своей неумеренности. Еще ниже располагались еретики, на вечные муки в раскалённых гробах так оно и шло, чем дальше, тем ужаснее. За семь веков, протекших после ее создания, эта грандиозная картина Дантова ада вдохновляла многих величайших творцов в истории. Они восхищались ею, переводили итальянский оригинал на другие языки и сочиняли вариации на его тему. Лангфелла, Чоссер, Маркс, Мильтон, Бальзак, Борхес, и даже несколько римских пап. Все они написали произведения, основанные на дантовском Аде. Монтеверди, Лист, Вагнер, Чайковский и Пучини положили этот шедевр в основу своих музыкальных сочинений. А если говорить о нашем времени, то же самое сделала одна из любимых исполнительниц Ленкдена Лорина Маккенетт. Даже создатели современных видеоигр и приложений для айпада и те без устали эксплуатировали наследие Данта. Стремясь приобщить своих студентов к миру Данта, до предела насыщенному яркими и запоминающимися символами, Лэнгдон иногда читал специальный курс лекций о созданных гениальным итальянцем образах, которые на протяжении веков не раз встречались во вдохновленных им сочинениях. Роберт воскликнул Асиена, придвигаясь поближе к проекции на стене. Вы только посмотрите сюда, и она показала на место в нижней части воронкообразного ада. Область, на которую она показывала, называлась Злые щели. Этот предпоследний восьмой круг Ада был разделен на десять рвов, каждый для обманщиков определенного типа. Сиена заговорила еще более взволнованно: "Смотрите, разве не это вы видели в своих галлюцинациях?" Лендэн прищурился, вглядываясь туда, куда указывала Сиена, но не мог ничего разобрать. Крошечный проектор почти израсходовал весь свой запас энергии, и изображение стало гаснуть. Лэнгдон снова принялся трясти костяную трубочку, а когда стеклянный глазок как следует разгорелся, аккуратно пристроил ее на угол стола у другой стены маленькой кухни, так что изображение стало еще крупнее. Потом он подошел к Сиене и, отступив чуть в сторону от луча, стал разглядывать светящуюся карту. Сиена опять указала на восьмой круг ада. Вот здесь. Разве вы не говорили, что видели торчащие земли с буквой «Р»?» Она коснулась стены. «Уж не эти ли? Лэнгдон много раз изучал эту картину. Ведь для него не было новостью, что десятая из злых щелей полна грешников, закопанных по пояс вниз головой. Но вот странно, В этой ее версии на одной паре торчащих из-под землинок действительно была выведена грязью буква «Р» в точности как в его бреду. Боже мой. Лэнгдон еще пристальнее вгляделся в крошечную деталь. Это буква. Я абсолютно уверен, что на оригинале бы течели её нет. А вот еще», — сказал Сиен. Переведя глаза вслед за ее пальцем на предыдущий ров в том же кругу ада, Ленгден увидел, что на лжепророке со свернутой шеей нацарапана буква Е. Что за чудеса? Картину кто-то изменил. Теперь он заметил, что буквы нарисованы на грешниках в каждом из десяти рвов он увидел «С», на соблазнителе, которого бессостига кнутами. Еще одно «Р» на воре, которого жалили змеи а нам сдаимцы, погруженным в озеро кипящей смолы ни одной из этих букв на оригинале не было, твердо заявил ленгтон в эту копию внесли изменения, думаю, с помощью цифрового монтажа Он вернулся взглядом к самой верхней из злых щелей и начал читать буквы подряд сверху вниз. C A T R O V A C E R. Катровацер, сказал Лендэн. Это по-итальянски? Сиена покачала головой. И не по латыни. Не понимаю, на каком языке. А может подпись? Катврацэр. сэр!» сомнением повторила Сиена: "Что-то не похоже на имя. Но посмотрите сюда". И она ткнула пальцем в одну из множества фигур в третьей из злых щелей. Когда Ленгден увидел, на кого она указывает, в животе у него похолодело. Среди грешников яснящихся в третьем рву выделялся классический персонаж средневековья закутанный в плащ человек в маске с длинным птичьим клювом и мертвыми глазами чумная маска Есть ли чумной доктор на оригинале Бэтичелли спросила Сиена Совершенно точно нет эту фигуру добавили И еще одно: подписывал ли ботичелли свою картину? Этого Ленгдон не помнил, но взглянув на нижний правый угол изображения, где полагалось быть подписи, он сообразил, почему она спрашивает. Подписи там не было, но зато вдоль темно коричневой границы карты ада тянулась выведенная крошечная печатными буквами строка: La Veritas Visibile Атраверсегли Очи де ле Лэнгдон достаточно хорошо знал итальянский, чтобы уловить смысл. Истину можно увидеть только глазами смерти? Сиена кивнула. Странно. Они замолчали, стоя бок о бок и глядя, как зловещая картина перед ними потихоньку тускнеет. Дантов ад, подумал Лендгон. С 1330 года он вдохновлял художников на мрачные пророчества. В лекциях, посвященных Данте, Лендгон рассказывал о целом ряде блестящих произведений искусства, созданных по мотивам его Ада. Помимо прославленной картины Ботичелли были еще бессмертная роденовские скульптура Три тени из Вратада, иллюстрация Страдануса, где член Флегея пересекает стигийское болото с тонущими в нем грешниками, Сладострастники Уильяма Блейка, гонимые вечным вихрем полное странного эротизма видения Бугера, где Данте и Вергилий наблюдают за двумя обнаженными борцами, грешные души Байроса, съежившиеся под градом раскаленных камней и огненных капель. Серия причудливых гравюр над дереве и акварели Сальвадора Дали. И наконец, огромная коллекция гравюр Дере, где было изображено все – от ведущего в ад туннеля до самого крылатого сатаны Теперь оказалось, что Дантов поэтический образ ада повлиял не только на заслуженно почитаемых человечеством художников. Складывалось впечатление, что он вдохновил еще одну личность, неизвестного с извращенной психикой, который изменил знаменитую картину Боттичелли с помощью цифровых методов, добавив в неё десяток букв Чумновы доктора и зловещую фразу о том, что истину можно увидеть лишь глазами смерти. Затем этот художник сохранил полученное изображение в проекторе новейшего типа и спрятал его в причудливый резной футляр. Ленгдон не представлял себе, кто мог создать такой артефакт. Однако в настоящий момент этот вопрос выглядел второстепенным по сравнению с другим, беспокоившим его гораздо больше. Почему черт побери, эта штука оказалась у меня в кармане? Стоя на кухне рядом с Лэнгдоном и размышляя, что делать дальше, Сиена неожиданно услышала рев мощного двигателя. Затем отрывисто проскрежетали по асфальту покрышки и захлопали дверцы. Озадаченная Сиена поспешила к окну и выглянула на улицу. Перед её домом только что затормозил черный фургон без опознавательных знаков. Из него высыпалась свиреница людей, одетых в черную форму с круглой зеленой вышивкой на левом плече. Они сжимали в руках автоматические винтовки и двигались с неумолимостью запрограммированной боевой машины. Четверо из них сразу же кинулись ко входу в дом. У сиены кровь застыла в жилах. "Роберт", крикнула она. "Не знаю, кто это, но они нас нашли". Внизу на улице агент Кристоф Брюдер выкрикивал команды своим бросившимся в дом подчиненным. Армейское прошлое приучило этого крепко сбитого человека бесстрастно выполнять свой долг и уважать вышестоящее начальство. Он знал свою задачу и знал, насколько высоки ставки. Организация, в которой он работал, имела много подразделений, но подразделение Брюдера оно называлось службой поддержки по надзору и реагированию или просто ПНР. Начинало действовать только тогда, когда ситуация становилась критической. Когда его люди один за другим исчезли в подъезде, Брюдер встал в дырях, вынул рацию и связался со своим руководителем. "Это Брюдер", сказал он. "Нам удалось выследить Ленгдона по компьютерному IP-адресу. Группа приступила к операции захвата. Я сообщу, когда мы его возьмем». Высоко над мостовой на плоской крыше пансиона Ла Фиорентина Варента в ужасе, не веря своим глазам, наблюдала за тем, как агенты врываются в здание напротив отеля. Какого чёрта они тут делают? Она провела рукой по своим шипам, внезапно осознав, какие кошмарные последствия может иметь ее вчерашняя неудача. Стоило какому-то голубе проворковать не вовремя, как все полетело кувырком. То, что поначалу казалось самым рядовым заданием, вдруг превратилось в настоящий кошмар. Если уж ПНР здесь, тогда для меня все кончено. Воен этого чая не выхватила телефон и позвонила шефу. "Сэр!" крикнула она, заикаясь от волнения. "Сюда прибыла ПНР. Люди Брюдера" наводнили здание напротив. Она ждала ответа, но слышала только резкие щелчки на линии. Затем электронный голос спокойно объявил: "Процедура отстранения начита". Воента опустила телефон как раз в тот момент, когда на экране появилось сообщение, что связь прервана. Щеки у нее похолодели. Но она заставила себя принять случившееся. Консорциум только что разорвал с ней всякие отношения. Никаких связей, никаких следов. Меня отстранили. Потрясение длилось лишь один миг. Затем его сменил страх.